Блюдо из риса. Рисовая похлебка. 2-3 клубня топинамбура или 2 клубня картофеля. Корень петрушки, 1 головка сельдерея, 3 луковицы, 1-2 головки чеснока, лавровый лист, бутон гвоздики, 2-3 горошины душистого перца, 4 десертные ложки консервированного зеленого горошка, столько же брусники или клюквы, 3 четверти стакана риса. Рисовая похлебка должна быть белого цвета, поэтому клубни картофеля следует очистить и нарезать кубиками. Топинамбур очищать не нужно, у него кожура при отваривании принимает цвет перламутра. Сельдерей и петрушку натереть на мелкой терке, луковицы мелко нашинковать и ввести в похлебку. Лавровый лист и душистый перец придадут похлебке приятный аромат. Рис перемолоть в муку на кофемолке. Если нет кофемолки, можно два раза пропустить через мясорубку, но тогда варить его нужно немного дольше и вводить в похлебку только после картофеля. Рис, перемолотый в муку, заваривается в похлебке в течение одной минуты, поэтому его можно вводить по готовности картофеля. Рисовую похлебку красиво посыпать зеленым горошком и яркими ягодками брусники или клюквы. Если готовить летом, то можно прибавить 3-4 ягодки черной и красной смородины. Такой суп особенно нравится детям. Рис с моим любимым соусом 1-2 стакана риса, 2 стакана воды, 2 столовые ложки моего любимого соуса, пучок зелени. Вскипятить воду. Всыпать рис. Когда вода вновь закипит, оставить кастрюлю на небольшом огне после того, как рис разварится, дать ему слегка остыть, вмешать соус, разложить по тарелкам и густо обсыпать зеленью. Если вы любите доводить каши до готовности под так называемой бабой или в термосе, рис будет вкуснее. Пикантный зимний салат из риса. Одна вторая стакана риса, один стакан кипятка, два маринованных огурца, четыре луковицы. В кипяток всыпать рис. Дать прокипеть 3-4 минуты и поставить под бабу. Тем временем отварить в кипятке луковицы в шелухе. Переваривать головки лука не рекомендуется. Вынуть из кипятка луковицы, освободить от шелухи и надрезать каждую по бокам до центра. Осторожно разобрать луковицы на отдельные слои, подготовить их к фаршировке. Из готового риса, смешанного с моим любимым соусом, скатать шарики, которыми фаршируется каждый листик лука. Положить фарша нужно столько, чтобы листик свернулся в трубочку. Разложить фаршированный лук на десертные тарелки, украсить веточками зелени, четвертушками огурца или ягодами по сезону. Фаршированный лук готовится очень быстро, но создает впечатление сложного кулинарного изделия. Этим можно воспользоваться, когда вы будете готовить праздничный ужин. На большом плоском блюде можно разложить свежие фаршированные помидоры, свежие фаршированные огурцы, отварные клубни фаршированного картофеля, репу, баклажаны и другие овощи, которые сможете купить на рынке. Не забудьте и о капустных рулетиках, описанных выше. Особым украшением на вашем блюде будет фаршированный лук с его нежным перламутровым блеском. Рис с миндалем. 100 граммов риса, 1 стакан кипятка, 50 граммов очищенного миндаля или фундука, одна чайная ложка соевого соуса. Сварите рис. одновременно прогреть миндаль или орехи на сковороде. Прогревать орехи следует, непрерывно потряхивая сковородку над огнем. С орехов при этом частично слущивается кожица, а миндаль начинает слегка поблескивать. Прогретый миндаль или орехи раздавить на доске скалкой – Ложить миндаль в отварной рис, приправить соевым соусом и выложить на блюдо. Горку отварного риса присыпать орехами. Блюдо можно подавать в теплом и холодном виде. Салат из риса. 200 граммов риса, 2 клубня сельдерея, 1 морковь, 2 головки репчатого лука, корень петрушки, 3 столовые ложки рубленного ядра грецкого ореха, пучок крес-салата, 2 столовые ложки моего любимого соуса, 1 столовая ложка лимонного сока, 2-4 ломтика лимона. Отварить рис. слегка притомить в толстостенной кастрюле овощи, приготовить приправу из лимонного сока с моим любимым соусом. Это блюдо можно подавать к праздничному столу в салатной вазе, украсив его ломтиками лимона. Мой любимый соус следует разбавить лимонным соком и вмешать в него рубленый крес-салат. Рис с ячменем и тертой лимонной кожурой. 100 граммов риса, 100 граммов ячменя, одна столовая ложка цедры лимона, пучок укропа, пучок петрушки, 4 зубчика чеснока. В кипящую воду засыпать перебранный рис. Ячмень предварительно прогреть на сухой сковороде. Зернышки при этом вздуваются и приобретают красивый золотистый цвет и специфический вкус. Пережигать ячмень нельзя, так как в нем появляется оксиметилфурфурол. Ячмень долго варится, поэтому целесообразно предварительно размолоть его на кофемолке. Воды он требует в пропорции 1 к 3 или 1 к 4, поэтому кипятка в кастрюле должно быть не менее 400-500 мл. Если у вас ячмень превращен в муку, требуется дополнительная чашка воды, чтобы развести ячменную муку и струйкой влить ее в кастрюлю с полуготовым рисом. Когда вода закипит, снять кастрюлю с огня и поместить под так называемую бабу. Тем временем лимонную цедру смешать с мелко нашинкованной огородной зеленью, добавить мелко измельченный чеснок, ввести все эти компоненты в отварной рис с ячменем. Рис на молочке из отварных семечек подсолнуха. Одна вторая стакана риса, один стакан неочищенных семян подсолнечника, одна столовая ложка моего любимого соуса. В толстостенную кастрюлю налить стакан воды, вскипятить и сварить рис. Довести его до полуготовности, а затем поставить под бабу. Тем временем прогреть на сковороде семя подсолнуха, перемолоть его на кофемолке в муку и сварить в кипятке. Соотношение муки и воды один к двум. Кипятить семечки на малом огне следует не больше пяти минут. Полученную массу взболтать ложкой и процедить через сито. Процеженную жидкость соединить с моим любимым соусом и размешать с готовым рисом. Рисовая каша с овощами и черносливом. 100 граммов риса, одна морковка, 200 граммов капусты брокколи или цветной, пучок огородной зелени, головка репчатого лука, 3 штуки соленого чернослива. Можно заменить сушеным. 2 столовые ложки растительного масла. Взять две кастрюли, в толстостенной кастрюле отварить рис, воды взять в пропорции 1 к трем, в другую кастрюлю или лучше в чугунок налить не более трёх четвертей стакана воды и когда она закипит, добавить масло и положить предварительно нашинкованный лук. Затем нашинковать морковь, разобрать цветки брокколи, или цветной капусты, и положить в кастрюлю, а затем измельченную соленую сливу. К сведению хозяек, соленый чернослив обладает удивительно приятным запахом и вкусом. В Японии принято потреблять его на третий год после засолки. Засаливаю я чернослив в пятилитровой стеклянной банке, пересыпая уложенные слоями сливы, мелко перемолотой морской солью и пряностями. Рис можно довести до готовности на огне или под войлочной бабой. Смешать тушеные овощи с кашей и тщательно размешать, выложить в глубокое блюдо и присыпать мелко нашинкованной огородной зеленью. Салат с рисом по-испански. 300 граммов отварного рассыпчатого риса, 250 граммов сладкого болгарского перца, 250 граммов помидоров, две головки репчатого лука, 1 столовая ложка сухого вина или лимонного сока, две столовые ложки растительного масла, огородная зелень. Рис отварите в соответствии с предыдущими рецептами. Из перца удалить семена, после чего нарезать его полосками. Лук мелко нашинковать. Помидоры разрезать на 4 части. Все продукты смешать и заправить сухим вином или лимонным соком, смешанными с растительным маслом. Выложить салат в салатную вазу и украсить веточками зелени. Салат из сквашенной капусты с рисом. 400 граммов отварного риса, 200 граммов квашеной капусты, одна столовая ложка моего любимого соуса, одна столовая ложка томатной пасты. Отварить рис. Соотношение риса с водой 1 к 2. Довести до готовности под бабой. Смешать рис с квашеной капустой. Мой любимый соус. Размешать с томатной пастой и вбить в салат. К столу можно подавать в холодном виде. Рисовый суп с брынзой. 100 граммов брынзы, 1 картофелина, две головки репчатого лука, корень моркови, корень петрушки, пучок сельдерея, 1-2 стакана риса, 4 небольших помидора. Такие деликатесы, как брынза или яйца, допускаются в целебной кухне исключительно для праздничных блюд. Поэтому готовить его каждый день нежелательно. Брынза может быть на столе только в виде большого исключения. В кастрюлю с кипятком бросить перебранный и промытый рис. Лук нашинковать и бросить в рис, когда он почти готов. Очистить и нарезать петрушку и морковь кружочками и бросить в суп. Картофель натереть на мелкой терке, положить в суп и снять с огня. Мелко нашинковать сельдерей. Всыпать в суп и дать ему настояться под крышкой. Разлить по тарелкам и украсить свежими помидорами, нарезанными кружочками. Сверху посыпать натертой брынзой по вкусу.